Глава третья. Хоть, права я не дуэлянт. «Я принимаю твой вызов!» — сказал я и вытащил из-за пояса подобранный топор. «Тогда молись своим богам, Нот. Скоро ты их увидишь!» — хмыкнул Хрольф. Он принялся стягивать с себя кольчужную рубаху, повернул голову из стороны в сторону, тряхнул руками. «Разминка, значит? Ну-ну!» У меня были другие проблемы. Для начала нужно куда-то вкинуть имеющиеся очки навыков. И чего я затянул с этим? Ведь черт знает, когда уровень поднял. <звук> Ваш персонаж ⁇ Рмор Нот, Пастух. Уровень четвертый. Сила 1. Ловкость 4. Интеллект 2. Телосложение 1. Восприятие 2. Навыки. Метательный топор 1. Изначальный навык. Скотовод 1. Изначальный навык. Доступно два новых навыка. Рекомендовано. Владение топором. Владение щитом. Доступно два новых очка навыка. Рекомендация. Плюс один владение топором. Плюс один владение щитом. Так, поднять первичные параметры, вроде силы или ловкости, мне не дают, зато есть навыки. Что еще за рекомендации? Ага, кажется, понял. Система предлагает скачать то оружие, которым я и пользовался. Вот только один вопрос, стоит ли? И нужно ли брать новые навыки? Они будут нулевыми, если их покупаешь, или сразу же съедают одно очко навыков? Почему бы не попробовать? Я выбрал владение топором. Все же мне сейчас предстоит махаться с серьезным противником. Надо ведь уметь махаться. Или раз секирой, и здравствуй, новый персонаж. А мне не особо хотелось перерождаться. Тут вроде как интересно. Владение топором — ноль. Во, как интересно. Все-таки можно просто взять навык и не вбрасывать в него очки, но много ли толку от него в таком случае? Не думаю. Как говаривала одна известная медийная личность. Впрочем, я вполне успешно махал топором вообще без навыка и даже умудрился убить противника. Может, теперь, когда появился навык, пусть и с нулевым значением, это как-то повлияет на мои боевые умения. Я прислушался к своим эмоциям. Топор в руке лежал удобно, но все же несколько оттягивал руку. Ну да, сил-то у меня всего ничего. Я рискнул и вкатил единичку в этот навык. Опа! А вот теперь разница уже почувствовалась. Я чисто рефлекторно перехватил топорище чуть ближе к обуху, чтобы он как бы балансировал, не заставлял руку напрягаться, компенсируя вес оружия. При этом я знал, что как только бой начнется, рука скользнет в обратном направлении, иначе бить будет неудобно, да и удар получится слабым. Так, теперь предстояло решить, куда вбросить еще одну очко навыков. В принципе, можно было бы продолжать качать владение топором. Мне это сейчас казалось самым простым и логичным решением. Уж точно учить щит я не собирался. Во-первых, у меня его попросту нет. Во-вторых, глядя на секиру Хрольфа, даже такой дилетант, как я, понимает, что щит попросту не спасет от удара. В лучшем случае щит развалится, в худшем — вместе с ним развалюсь и я. Ну или, как минимум, в фарш превратится рука, это щит державшая. Однозначно, пытаться отразить удары секиры Хрольфа, с учетом его характеристик, это самая маразматичная идея. Тогда что? Я пробежал список предлагаемых навыков. Больше половины из них представляли собой всевозможные виды и подвиды хозяйственных и огородных работ, начиная от руоловства, заканчивая мукомольством. Вторая половина — набор боевых навыков. Всякий хлам, вроде копья, ножа, прощи. Во, кстати, моя ловкость позволяет мне с легкостью бегать от Хрольфа. Во всяком случае, в цифрах я намного быстрее его. Так может выбрать владение луком? Я дважды посмотрел список, но так и не увидел ни лука, ни арбалета. «Странно». «Ну что, Нот, мне долго ждать, пока ты высушишь портки?» — весело поинтересовался Хрульф. «Подождешь, не рассыплешься», — буркнул я. «Пора принимать решение. Так что же делать?» «Мы не можем стоять тут вечно, Нот», — вновь раздался голос Хрульфа. «Либо ты будешь драться, либо я зарублю тебя на месте. Ты согласился на поединок». «Дай воздать молитву богам». Попытался я отмахнуться от противника, вбрасывая последнее очко навыков во владение топором. Ваш персонаж — Рмур Нот, пастух. Уровень четвертый. Сила один. Ловкость четыре. Интеллект два. Телосложение один. Восприятие два. Навыки. Метательный топор один. Изначальный навык. Скотовод один. Изначальный навык. Владение топором. Два. Доступно один новый навык. Порт мне, свидетель! Я позволил тебе приготовиться к смерти!» Если бы Хрольф был несколько расторопней, то его финт наверняка бы удался. Он внезапно бросился в атаку. Но напрасно он не качал ловкость. В последний момент мне все же удалось вернуться от удара, откатиться в сторону. Я вскочил на ноги и отбежал на несколько шагов. «Хватит бегать!» прорычал Хрольф. «Умри, как мужчина, стоя на месте!» «Вот ведь заладили! Если я не делаю, как они, то все, я слабак и трус!» «Не махайся, Кирой! крикнул я ему. «Мне сложно тебя убить!» Хроль заворчал и бросился в атаку. Его боковой удар был настолько предсказуемым, что я бы увернулся от него даже в реальной жизни, будучи в теле офисного планктона, а не средневекового викинга, привыкшего к суровой жизни. Хрольф после такого замаха оказался полностью открыт, и я попытался достать его своим топором. Не удалось. Даже более того, чуть не получил рукояткой в купол. Я вовремя отпрыгнул назад, и прямо возле моих ног в землю вошло лезвие секиры. «Ты не бьешься, заревел Хрольф. «Ты прыгаешь, словно заяц! Ты трус!» «Ты вышел на поединок против Нода с секирой! Чего ж не стал душить меня голыми руками?» возразил я ему. «Это ты трус!» Хрольф заревел и снова бросился на меня. И я снова увернулся. Просто присел, пропуская над головой со свистом рассекающую воздух секиру. Хоть до голого торса Хрольфа дотянуться я не мог, мне так и удалось полоснуть его по ноге. На грубой серой ткани тут же появилось темное пятно. «Я же говорил, что ты трус, Хрольф!» Я решил перехватить инициативу и начать подначивать противника. Пусть вымотается, устанет, так его будет проще достать. «Что это у тебя на штанах? Обмочился от страха?» За нашим боем наблюдали все, кто выжил в бою. И именно с их стороны донеслось несколько смешков. Хрольф, наверное, только поэтому опустил голову. Хотел увидеть, над чем я потешаюсь и с чего смеются наблюдатели. «Ну вот, а ведь интеллект намного выше, чем у моего персонажа». А так глупо купился. Я попытался кинуться на него, но, похоже, противник именно этого и ждал. Хрольф оказался не так прост, и я чуть не попался. В последний момент мне просто пришлось упасть на землю. Иначе Хрольф твоей секирой снес бы мне голову. Я упал на землю, перевернулся на спину и быстро отполз. «Ползи, щенок!» — ощерился Хрольф и, перехватив свою секиру, двинулся на меня. В этот раз увернуться получилось без всяких проблем. Я оказался у Хрольфа за спиной. Вот он, нужный момент. Я попытался ударить его, но противник был готов. Он попросту принял удар на рукоятку своей секиры, дернул назад и умудрился выдернуть топор из моих рук. «Я знаю этот топор», — прорычал Хрольф. «Этот топор раньше принадлежал Йору-мяснику. Ты обобрал мертвеца, Нот?» Я ничего не ответил, занятый тем, что пытался разорвать дистанцию, отойти от противника. «Похоже, я допрыгался». Остаться без оружия я совершенно не планировал. Впрочем, у меня еще скромосакс есть, вот только толку от него. Хрольф тем временем пер на меня, как танк, не давая уйти, увернуться, оббежать его. Он вдруг перехватил секиру, одной рукой взяв ее за рукоятку ближе к лезвием, а свободной рукой попытался схватить меня. Ему бы это почти удалось, если бы не одно «но». Я выхватил скромосакс из кожаных ножен и полоснул лезвием по руке Хрольфа, тут же развернул острие ножа и вогнал его в бок противника. Хрольф заревел, как загнанный зверь. Несколько секунд он потратил на то, чтобы вытащить скромосакс из раны, бросил его на землю и бросился за мной. Он явно был взбешен и намеревался покрошить меня в капусту. Вот только я успел уже добраться до топора и снова был вооружен. «Брось этот топор, Нот!» — проорал Хрольф. «Ты недостойным владеть!» «Как скажешь!» Пожал я плечами и со всей силы метнул топор в Хрольфа. Лезвие вошло точно в грудь противника. Хрольф захрипел, выронил свою секиру и схватился за топор, намереваясь вырвать его из собственного тела. Это ему удалось. Весь залитый кровью со страшной раной в груди, держа мой топор в руке, он сделал шаг ко мне. Другой, третий, а затем зашатался, упал на колени. Из его горла доносился хрип. Кровь потоком выходила из раны, но он продолжал буравить меня ненавидящим, прямо-таки испепеляющим взглядом. Его руки опустились, но он так и не выронил топор. Я же подошел к нему, не без труда поднял его же секиру. Толпа, наблюдающая за нами, не проронила ни слова. Стояла такая тишина, словно бы здесь никого не было вообще. Я слышал лишь шум волн, набегающих на берег, и крик ворон, кружащих над полем боя. «Я хотел что-то сказать, что-то предложить Хрульфу нечто вроде «Я доказал, что ты лжец» или же «Если ты признаешь, что соврал, я пощажу тебя», но ничего говорить или предлагать не хотелось. Я понял, что если пророню хоть слово, Хрульф ответит так, что превратит мой триумф в нечто постыдное для меня, обесценит победу. Поэтому я молча перехватил его секиру двумя руками, размахнулся и обрушил ее лезвие настоявшего передо мной противника». Лезвие секиры с мерзким чавканьем и хрустом развалило череп, заставило его лопнуть, словно арбуз, а затем застряло чуть ниже шеи, начав располовинивать тело. Обезображенный труп рухнул мне под ноги. Звук прибоя и крики ворон — вот и все, что я слышал. Похоже, соплеменники Хрольфа были не в восторге от того, как прошел этот поединок. Но что не так? Я нарушил некое правило, запрещающее кидаться топорами, или что? А затем послышался надсадный кашель. С горем пополам я понял, что это даже и не кашель, а чей-то смех. Я повернулся в ту сторону и встретился взглядом с улыбающимся, смеющимся стариком. Стоявшие и наблюдавшие за нашей схваткой воины также повернулись к старику. «Что тебя так развеселило, старый Османд?» — спросил у старика Гуннар. «Представил, как Хрольф будет объяснять вашему богу Орту, как попал к нему!» — ответил Османд. Гуннар вопросительно поднял бровь. «Он попросил бросить топор!» — пояснил Османд. «Ирмор бросил!» «Если я нарушил ваши традиции, — встрял и я, — прошу простить. Все же я чужак, и не все обычаи мне знакомы, но не думаю, что Орд не примет Хрульфа. Он пал как воин, в бою». Гуннар задумался, а затем хмыкнул. «Орд вряд ли будет доволен, что такой прославленный воин, как Хрульф, попал к нему так». «А если бы он отправился к нашему Одину в Вальхаллу, — ответил старик, — то они бы оба были уже пьяны от медовухи и смеялись бы над тем, как все произошло. Кстати, дайте парню промочить горло. Он это заслужил. А если найдется еще глоток Эля или Браги для меня...» Воины зашумили и тут же у меня в руках оказалось нечто вроде бурдюка, из которого пахло пряностями и травами. Я тут же сделал несколько глотков. На вкус очень даже неплохо. Непривычно и неплохо. Можно сказать, мне понравилось. Люди хлопали меня по плечам и спине, говорили что-то одобрительное, но я просто пытался перевести дух. Этот бой дался мне нелегко. «Молодец, парень!» Услышал я и все же повернул голову, чтобы разглядеть, кто это. Передо мной стоял Олов и улыбался. «А ты хитрец!» «Почему?» прохрипел я. «Столько лет живешь на нашем острове и не знаешь наших традиций и обычаев!» Черт, опять я где-то прокололся? Вот как тут отыгрывать свою роль, если нет возможности ознакомиться даже с предысторией собственного персонажа?» «Я пожал плечами». «Бывает и так. Я был занят другими делами и не всегда слушал, что мне говорят. Так что же я нарушил?» «Да ничего», — хмыкнул Олов. «На Хольмганка обычно берут топоры или мечи». Сражаются только ими и защищаются щитами. Никакой брони. Считается, что только такое оружие достойно для священного боя. Копья для трусов, пытающихся держаться от противника подальше, а уж бросить во врага топор. Я вновь пожал плечами. Я доказал, что прав, а что до топора? Хрольф сам просил убить его, бросить топор. Он хотел, чтобы ты бросил топор на землю. Поправил меня Олов. «Откуда ты знаешь, что он хотел?» — усмехнулся я. «Я вот думаю, что Хрольф хотел смерти. Ведь он солгал, и его ложь обесчестила его. Я помог ему, позволил уйти Курту как воину, а не как лжецу». Воины, стоявшие вокруг и слушавшие наш разговор, одобрительно загудели. «Ты действительно хитрец!» — рассмеялся Олаф, хлопнув меня по плечу так, что я чуть не рухнул на землю, чем вызвал смех у окружающих. Боги явили свою волю! Раздался голос Гуннара, и все замолкли. Гуннар прижал тело хрульфа ногой к земле. Одной рукой вытащил Секиру из раны, а затем шагнул к одному из воинов, все еще державшему кольчужную броню Хрульфа и Цептена. Забрал их и после чего повернулся ко мне и протянул все это мне. Ты по праву заслужил эти трофеи. Рмор надхитрец. Я кивнул и принял из его рук весь этот металлолом. «Веса там было столько, что я чуть не уронил все в грязь под ногами!» «Это не мое, тихо сказал я, указывая на цепь Тена. «Эта цепь была у Хрольфа, когда ты его победил», — сказал Гуннар. «Эта цепь досталась ему обманом. Как я говорил раньше, и что доказал в бою, Тен передал ее тебе, Гуннар». Несколько секунд Гуннар с недоумением рассматривал меня, а затем благодарно кивнул, шагнул вперед и забрал цепь. «Надо же!» Еще удивляется? Я, конечно, все понимаю, но если я сейчас стану Теном, вряд ли кто-то из этих воинов пойдет за мной. И я ведь чужак для них. А вот что мне предложат новую дуэль за право называться Теном, я даже не сомневался. И я был уверен, второй поединок я не переживу. Так что нет уж, нафиг нафиг. От чего-то мне казалось, что Теном я еще смогу стать, но сначала надо набраться сил и вообще освоиться здесь. А то ведь ничего не знаю. А тем временем Гуннар начал новое действо. Он поднял цепь Тена над собой и произнес. Рморно доказал, что наш Тен завещал мне свою цепь. А раз так, то мы будем делать так, как и велел Ульф». Гуннар надел на себя цепь, поправил ее на груди и закончил. «Отправимся на юг. К отшельнику, который сможет помочь нам сохранить клан». Нестройные возгласы подсказали мне. Не все хотят идти непонятно куда. Впрочем, не все были согласны и с Хрольфом. Наверняка у нескольких воинов была мысль попросту сдаться Ярлу, когда его воины вновь покажутся на острове. «Собираемся и идем», — приказал Гуннар. «У нас не так много времени». «Мойтен», — позвал я. Гуннар повернулся ко мне с тревогой и удивлением в глазах. «Что ты хотел, хитрец?» «Ну вот, кажется, ко мне прилипло это прозвище. А впрочем, почему бы и нет?» Нормальное прозвище, ничем не хуже всяких там молний, кровавых кулаков и разрушителей. Хотя именно эта кличка может мне и выйти боком. Какой нормальный человек захочет иметь дело с тем, кого зовут хитрецом? — Я хотел спросить, — сказал я смотревшему на меня с немым вопросом во взгляде Гуннару, — что мы будем делать с дракарами врага? — Дракарами? — не понял Гуннар. — Он имеет в виду боевые ладьи, мой Тэн. — встрял Османд. Гуннар задумался лишь на секунду. «Сожжем. Они не должны достаться воинам Ярла!» — наконец заключил он. «А может, заберем себе?» — осторожно предложил я. Гуннар снова задумался. «Мы можем дойти на них до фьорда на юге», — сказал он. «Но это слишком опасно. По пути нас могут встретить ладьи Ярла». «А сколько нужно людей для того, чтобы управлять ладьей?» — поинтересовался я. «Двоих или троих опытных мореплавателей должно хватить», — подумав, ответил Гумнар. «Говори прямо, что ты задумал, рморнот. «Вот так вот. Уже не нот, но и нермор. Новый Тен словно бы специально подчеркивает, что не презирает меня, но и не считает своим. Даже несмотря на то, что фактически я его сделал Теном, и называет так странно» объединив имя и племя в одно слово. «Я думаю...» — начал я, тщательно взвешивая слова. «Еще не хватало напороться на очередную традицию или обычаи. Только-только ко мне начали относиться, если не дружественно, то хотя бы благожелательно. Что нам стоило бы забрать ладьи себе? Они могут нам пригодиться». «Нас слишком мало», — покачал головой Гуннар. «Мы не можем так рисковать». «Нужно выполнить последнюю волю Ульфа, иначе какие мы Хирдманы? «Поход к отшельнику лишь начало», — не согласился я. «Отшельник укажет нам путь на Длинную Землю. Как мы будем добираться до нее?» «Вполне возможно, что я сейчас сяду в лужу снова, если выяснится, что Длинная Земля находится за той горой и лесом. Но меня жутко душила жаба бросать корабли и кучу оружия». Что-то мне подсказывало, что именно оно здесь ценится наиболее высоко, и что деньги нам очень даже понадобятся. В какой игре они были не нужны?» Гунар снова задумался, а затем сказал. «Ты прав. Оружие и ладьи нам пригодятся. Но оружие есть и у нас, а ладья Ульфа все еще стоит у пристани Лейра». «Оружие и корабли никогда не будут лишними, мой Тен." послышался голос Османда. — И что ты предлагаешь, старый Османд хмыкнул Гуннар. — Я согласен с Нордом. Дракар стоит увезти отсюда. Он сможет послужить нам добрую службу. Как я слышал, у Ярла отличные плотники, и их корабли легко переплывут с тылое море. — Но кто его поведет? Нот? — Я бы помог ему. Если боги будут милосердны... — начал было старик, но его перебил выступивший вперед Олаф старик нот на боевой ладье проще ее сжечь чем мучить такой славный корабль мой Тен, если позволишь я поплыву с ними милость богов уже немало но если добавить мое умение справляться с парусом ты опытный мореплаватель олов сказал гуннар зачем тебе так рисковать так ведь мы не будем плыть без груза усмехнулся олов Думаю, часть оружия станет достойной оплатой за то, что я приведу корабль в Фьорд-Нуки». Если вы доведете корабль во Фьорд-Нуки, двадцать лезвий и десять щитов станут вашими. Достойная награда, мой тен, прохрипел старик. Если мы сумеем поделить ее между собой, усмехнулся Олов. Сумеем, уверенно ответил я, уже прикинув, что наверняка половину или около того попытается заграбастать себе Олов. «Ну и хрен с ним. У меня уже и так кое-чего подсобралось. А пока плывем, может, еще чего себе присмотрю». «Тогда решили», — кивнул Гуннар. «Мы загрузим ладью, и вы отправитесь». «А вторую?» — спросил я. «Вторую мы сожжем», — ответил Гуннар. «Из нас всех только олов надолго выходил в море». «Ты сам не раз бывал в походах, Гуннар?» — ответил олов «Как воин», — поправил его Гуннар. «Я никогда не был на весле и не правил парус». «Значит, решено!» — проскрипел старик. «Начинайте таскать оружие к кораблю. У нас не так много времени». «Сначала нужно сложить мертвецов на второе лодью и сжечь ее, – сказал кто-то. «Мы не можем себе это позволить», — заявил старик. «Наши воины видят нас и знают, что мы задумали. Они поймут нас и простят, а воинов ярло» которые ступили на нашу землю и умерли от наших мечей, пускай ярлы хоронит. «Орд будет недоволен», — проворчал кто-то. «Наш Хирт смог в честном бою победить воинов с двух дракаров», — ответил старик. «Орд будет недоволен, если мы попросту потратим время, которое он нам дал». Все одобрительно загудели.